Никак нет, приходили и не застали вас. В третий раз приходят, что такое? Точно такс. Да у нас швейцар был ушедше, доложить некому. Господи, вот порядки. Точно такс. Если еще раз он придет, скажите, я дома, дома, поняли? Нет, дядюшка, вы лучше сами к нему ступайте. Ах, зачем эти проклятые деньги стоят между нами? Я пошла бы с вами. Да, неудобно. Ах, неприятное поручение дала мне Вера. «Дядюшка, знаете, я видела его дом. Ну?» «Я каждый вечер хожу туда, он в переулке, такой дивный, во дворе. Точно замок, строгий, мрачный, какая решетка. Ага, и ты заметила?» «Дядюшка, ей-богу, в Москве нет дома красивее. Очень оригинальный. Если это его вкус, можно его поздравить. Я тоже любовался. Но там все окна темны, дядюшка. И во дворе совсем нет жизни. Я дождалась дворника, когда он зажигал фонарь над воротами». Хотела спросить, где хозяин, но он на меня так сурово взглянул. Это мне тоже нравится, душа моя. Это стильно. Вечером дядюшка сидит в кабинете Штейнбаха. В камине пылает огонь, вся мебель из темной дорогой кожи с бронзой. Ковры и шелковые темные портьеры заглушают шаги, смягчают звуки. Мраморные ценные статуи и группы красиво сверкают белизной на мрачном фоне. Дядюшка не может налюбоваться коллекцией восточного оружия на стене, и персидскими коврами дивного рисунка на тахте в глубине комнаты. Совсем уголок востока, не достает опиума и гашиша. Есть и то, и другое, улыбается Штейнбах, но для любителей. А вы? Увлекался в юности, но отстал, с большим трудом. Хотите попробовать? Нет-нет, бог с вами, дядюшка машет руками. Какие картины? Миссанье, Мане, Милле, Пювишавань, Бастиен-Лепаш, Беклин? Штук, немного Шнейдера. «Я его не люблю», — говорит Штейнбах. «Он истеричен. Поразительно хороша только вот эта фигура. И он указывает на Христа. Каким-то страстным широким жестом, обнимающим мир, раскинулись руки его в воздухе. Гордо с вызовом глядит он в лицо дьяволу. За ним призрачно реют очертания креста. Дьявол на скале, увидав эту фигуру, отступает в ужасе. Победа! «Это, вы знаете, только копия», но очень удачная, не правда ли, подлинник в музее? Удивительно, говорит дядюшка, но до чего у него некрасив и примитивен дьявол, этого ему нельзя простить, вообще грубый талант, я больше ценю штука. Да, штук-язычник, вы видите улыбку этого кентавра, похищающего нимфу, это надо пережить самому. Не скажите, а это, и дядюшка указывает на другую картину, знаменитую Ластер, женщину со змеем на плече. Так изобразить Еву или просто женщину мог только Семит. А вы что, любите больше всего из вашей коллекции? Представьте, не оригиналы. Несмотря на их несомненные достоинства и ценность, я люблю вот эту простую гравюру. Я бы ничего не пожалел, чтобы иметь подлинник. А, Остров мертвых? Да, здесь много настроения. Они сидят за круглым небольшим столиком, он весь из синего агата с инкрустацией из серебра. Перед ними мадера, бисквиты, фрукты. «Куда не оглянешься шедевры», — говорит дядюшка, вздыхая. «Откуда это у вас, этот столик?» «Я купил его на аукционе в Риме после смерти одного кардинала. Вот эту вазу тоже». «Она из цельного оникса. Я ее люблю, как все, что дышит древностью. Этим вещам две тысячи лет. Но живописью скульптуру вы, я вижу, предпочитаете современную. О, да, в ней так много тонкостей и сложностей». «Древние были слишком примитивны. Но не скажите о Петроне, о римские нравы. У нас есть все, что было тогда в смысле разврата, роскоши и индивидуализма. Прибавьте к этому элементы, привнесенные христианством, социализмом, наконец, и вы поймете, насколько современная душа утончилась. Возьмите хотя бы Родена, Бартелеми. Вы это видели? Они подходят к знаменитой мраморной группе «Любовь». Какая мощь, не правда ли?» «Здесь что-то стихийное, это Толстой в скульптуре, это гений, пролагающий новые пути. Надо, однако, долго смотреть, чтоб понравилось, — говорит дядюшка неодобрительно. Да, но потом...» Конова кажется таким манерным, точно Массене после Вагнера. А что? Какой контраст? Как должен был этот Бартелеми любить жену, чтобы создать вещь с таким настроением? Опять-таки душа Семита. Постойте, где я это видел?» «Если вы были в Париже на кладбище Перлашес, это при входе посвящается мертвым». Уже в конце визита, когда Штейнбах в Крачева выспросил у дядюшки все касающееся Мани, кроме его собственных предположений, дядюшка вдруг делает такое лицо, точно съел лимон.